Глава 10. Дневник Саши Сергеевой про любовь. Когда я прибирала у Матильды, вообще-то я не столько прибирала, сколько рассматривала всякие интересные штуки, которые у неё в квартире. Я для этого и напросилась прибирать, чтобы на свободе без хозяйки всё рассмотреть. Потом, конечно, я сгребла всё в кучу, как будто убирала. Итак, когда я делала вид, что прибираю, я заметила, что Дон Хулио беспокоится. Дон Хулио это бразильский муравей, прямо из Бразилии. Там в штате Акра живут какие-то знаменитые муравьи, которые перед наводнением забирают свои куколки и уходят в безопасные места. Дон Хулио вообще-то флегматичное животное, сидит себе в банке и пытается соорудить муравейник из пяти сосновых иголок. А тут заволновался, забегал, прямо волосы на себе рвет. Куколок и яичек у него нет, он холостой. Так он вместо куколки схватил под мышку свою подушку и побежал по стенке вверх спасаться. «Я дома рассказала, что наводнение будет. Может, трубу в туалете прорвет, как в прошлом году». Папа говорит, «А что, правильно?» Японские зоологи наблюдают крокодилов в специальных питомниках и говорят, что за несколько часов до стихийного бедствия крокодилы начинают рычать, задирать голову и хвосты. Из сорвался с места посмотреть, не задирает ли хвост крокодил Матильды, который под потолком. "Сиди", скомандовала мама, и папа сел. Он у нас послушный. Мама не любит, когда к папа к Матильде ходит, хотя папа ничего такого не думает, а только крокодила выпрашивает, чтобы этот крокодил у папы в кабинете биологии катастрофы предсказывал. Всякие комиссии, например, или нападения санэпидемстанции. Вообще-то неплохая мысль. Заглядывает комиссия в папин кабинет, а там чучело крокодила рычит и хвост задирает. Нормально. Потом Ястаськи для смеха сказала, чтобы она готовилась к наводнению, сложила кугал в полить леновые кульки и запихнула зонтик под подушку. Обычно она на такие вещи сразу ловится и верит всякой ерунде, а тут проявила зачатки интеллекта и говорит: "Этот Хулио правильно предсказал. У меня сегодня одно наводнение уже было в луже. Вот он его и предсказал, а второго не будет". потому что наводнение два раза на одного и того же человека не нападает. Так что Стаська оказалась умнее, чем я о ней думала. Я вообще часто ошибаюсь в людях. Вот сегодня я что-то вдруг засомневалась в Матилле. Она классная тётка, с ней интересно и вообще. Но с чего это она так испугалась полиции и побежала куда-то, встретилась с каким-то подозрительным типом? Мне Стаська всё рассказала, а вернулась На ней лица нет. По-моему, она вляпалась в какую-то криминальную историю. Например, украла рубин из глазницы третьего глаза статуи бога Шивы. Из-за Matilda теперь гонятся разъярённые жрицы, а рубин помогает колдовать. Поэтому Матильда где-то у себя его спрятала, и его никак бы не найти, но у него есть особая примета. В полнолуние рубин начинает орать диким голосом. Надо просто ночью в полнолунии спрятаться у Матильды в квартире и слушать, кто заорёт, тот рубин. Скорее всего, это окажется Стаська. Она обожает орать диким голосом в неподходящие моменты. Вот весной было такое позорище. Ко мне в гости пришёл Денис, и я из кожи вон лезу, чтобы показать, какая я изысканная, романтичная и в то же время крутая. Денис только-только начинает верить, как вдруг в комнату врывается Стаська и орет диким голосом. «Сашка, где мои трусы? Я их на сковородку положила, а сейчас нету. Отдай мои трусы, они тебе малые, у тебя попа больше, и у тебя свои есть». Ну и все. Какая тут романтика. Прошла любовь, завяли помидоры. Я бы на месте Дениса тоже сбежала, если бы мне такое заорали про любимую женщину. Эти дети. «А-а-а!»